Новелла шестая. Бруно и Буфальмака, у к р а в у Каландрина свинью, побуждают его сделать опыт, найти ее при помощи имбирных п и л ю л ь и вина в е р н а ч и а ему дают одну за другой п и л ю л и из сабура смешанного с о л о я Выходит так, что похититель он сам, и они заставляют его откупиться, если не желает, чтобы они рассказали о том жене. Только что кончилась новела л Филострата, над которой много смеялись, как королева приказала Филомене продолжить рассказы, и она начала: п р е л е с т н ы е дамы, как имя Маза побудило Филострата рассказать новеллу, которую вы слышали, так и меня, ничто иное, как имя Каландрина и его т о в а р и щ е й побуждает рассказать вам о них другую, которая, полагаю, вам понравится." Кто такие были к а л а н д р и н а Бруно и Буфальмака, о том мне нечего вам рассказывать, потому что о них вы уже много наслышались прежде. Поэтому я пойду далее и скажу, что у к а л а н д р и н а было не особенно далеко от Флоренции и м е н н ц ы полученные в приданное за ж е н о ю из которого в числе других доходов он ежегодно получал свинью. И было у него обыкновение в сентябре всегда отправляться с женой в деревню колоть свинью и там же ее солить. Случилось между прочим однажды, что жена была не совсем здорова, а Каландрина один отправился колоть свинью. Когда Бруно и Буфальмака прослышали о том и узнали, что жена туда не поедет, отправились к одному священнику, большому своему приятелю. в соседстве с Каландрино, чтобы провести с ним несколько дней. В то утро, когда они прибыли, Каландрино заколол свинью и, увидев их со священником, окликнул их, сказав: «Добро пожаловать! Хочется мне, чтобы вы посмотрели, каков я хозяин». И, поведя их в свой дом, он показал им ту свинью. Они увидели, что свинья чудеснейшая, и узнали, что Каландрино. Хочет посолить ее для домашнего обихода. На это Бруно говорит: «Эх, как же ты глуп! Продай ее, деньги мы прокутим. А же нет в о е й скажи, что ее у тебя украли». «Нет, она этому не поверит и выгонит меня из дому», — отвечал Каландрина. «Не х л о п о ч и т е я ни за что этого не сделаю». Разговоров было много, но они ни к чему не привели. Каландрина пригласил их поужинать, чем Бог послал, но те ужинать у него не захотели и расстались с ним. Бруно и говорит Буфальмака: не украсть ли нам у него ночью ту свинью? Как же это нам сделать? спросил Буфальмака. Бруно сказал: как это я уже наметил, лишь бы он не перенес ее с того места, где она теперь. Кали так сделаем это, ответил Буфальмака. Почему бы нам того и не сделать, а затем мы полакомимся ею здесь вместе с батюшкой. Священник сказал, что это ему будет очень приятно. Тогда Бруно говорит: "Тут надо пустить в ход некое художество. Ты знаешь буфальмака, как скуп к а л а н д р и н а и как он охотно выпивает, когда платит другой. Пойдем, поведем его в таверну, а там пусть священник прикинется, что платит за все". Чтобы у ч е с т в о в а т ь нас и ему не даст платить, он о х м е л е е т а затем нам легко будет все сделать, ибо дома он один. Как Бруно сказал, так и сделал. Каландрина, увидев, что священник не позволяет расплачиваться, принялся пить, и хотя ему немного и нужно было, нагрузился порядком. Был уже поздно ночью, когда он ушел из таверны, не желая ужинать. Вошел в дом и, воображая, что запер дверь, оставил ее открытой и лег спать. Буфальмака и Бруно пошли ужинать со священником. Поужинав, захватив кое-какие орудия, чтобы проникнуть в дом Каландрина в месте, к о т о р ы й наметил себе Бруно, они тихо отправились туда. Но найдя дверь открытой, вошли, сняли свинью, отнесли в дом священника, припрятали. и улеглись спать. Каландрина, у которого винные пары вышли из головы, встал утром и лишь только спустился вниз, посмотрел и увидел, что его с в и н ь и нет, а дверь открыта. Поэтому, расспросив того и другого, не знают ли кто взял свинью и не находя ее, он поднял страшный шум, что у него бедного, у него несчастного украли свинью. Бруно и Буфальмака. Поднявшись, пошли к Каландрино послушать, что он станет говорить о свинье. Как увидел он их, окликнул, чуть не плач а и сказал: «Увы, мне товарищи мои украли у меня мою свинью». Подойдя к нему, Бруно шепнул ему тихонько: «Вот так чудно, хоть один раз ты был умен». Увы, твердил Каландрино, я ведь правду говорю. Так и говори. продолжает Бруно, кричи так, чтобы в самом деле показалось, что так и было. Тогда Каландрина закричал еще сильнее: клянусь, я правду говорю, что ее у меня украли. А Бруно подсказывает: отлично, ты говоришь, отлично, так и надо, кричи сильнее, пусть тебя хорошенько услышат, чтобы показалось, что это так. Каландрина сказал: ты в состоянии заставить меня продать душу нечистому? Я говорю, а ты мне не веришь. Пусть меня повесят, если ее не украли у меня. Как же, может это быть? спросил тогда Бруно. Я еще вчера видел ее здесь. Не хочешь ли ты уверить меня, что она украдена? Каландрина отвечал: Как я тебе говорю, так и есть. Может ли это быть? спросил Бруно. Поистине так, говорит Каландрина. От того я несчастный человек не знаю. Как и в е р н у с ь домой? Жена моя мне не поверит, а если и поверит, то у меня весь год не будет с ней л а д а Тогда Бруно сказал: Господи, упаси! Скверно это дело к а л и т а к Но знаешь ли что, Каландрина? Я еще вчера научил тебя так причитать. Я не желал бы, чтобы ты заодно наглумился и над своей женой, и над нами. Кландрина принялся кричать и причитать: "Зачем заставляете вы меня выходить из себя, х у л и т ь бога и святых и все, что не наесть? Говорю вам, что свинью у меня украли сегодня ночью." Тогда Буфальмака сказал: "Если так, то надо найти какое сумеем средство, чтобы достать ее." "А какое средство нам найти?" спрашивает Кландрина. Тогда Буфальмака отвечал. Разумеется, не из Индии же пришел кто-нибудь стянуть у тебя свинью. Должно быть, кто-нибудь из твоих соседей. Если бы тебе удалось созвать всех, я умею испытывать на хлебе и сыре, и мы, наверное, тотчас бы увидели, кто ее похитил. Ну, говорит Бруно, много ты поделешь а хлебом и сыром с некоторыми молодчиками из соседей, ибо я уверен, кто-нибудь из них стащил ее. Они догадались бы в чем дело и не захотели бы явиться. Как ж быть? спросил Буфальмака. Бруно отвечал: следовало бы это сделать п и л ю л я м и из имбиря и хорошей верначей и пригласить их выпить. Они не догадались бы и пришли. А имбирные п и л ю л и можно также осветить, как хлеб и сыр. Поистине ты прав, говорит Буфальмака. А ты что скажешь, Каландрина? Сделать это что ли? Каландрино отвечал: Разумеется, я и прошу вас о том ради Бога. Мне бы только узнать, кто ее украл. Я был бы наполовину утешен. Кали так говорит Бруно: Для тебя я готов отправиться во Флоренцию за этими снадобьями, если ты дашь мне денег. У к а л а н д р и н а было сольдо в до сорока, которые он ему и отдал. Отправившись во Флоренцию к одному аптекарю, Своему приятелю Бруно купил у него фунт хороших имбирных п и л ю л ь и велел изготовить еще две из сабура, сваренного со свежим а л о э Затем приказал покрыть их сахаром, как и другие, а чтобы не смешать их или не перепутать, сделать на них известный значок, по которому он мог легко их отличить. Купив бутыль х о р о ш е й верначи, он вернулся в деревню Каландрина. И сказал ему: завтра утром позаботься пригласить к себе выпить тех, кого ты подозреваешь. День праздничный, всякий придет охотно, а ночью я с Буфальмаком произнесу над п и л ю л я м и заклинание и завтра принесу их тебе надом. По дружбе к тебе я сам буду их раздавать и стану делать и говорить, что следует говорить и делать. Каландрина так и поступил. Когда на следующее утро п о д о л ь х о й перед церковью собралась порядочная толпа, частью молодых ф л о р е н т и й ц е в бывших в деревне, частью крестьян, Бруно и Буфальмака я в и л и с ь с коробкой п и л ю л ь и бутылью вина. Поместив всех кругом, Бруно сказал: «Господа, мне надо объяснить вам причину, почему вы здесь, да бы, если бы случилось что-нибудь вам неприятное, вы не жаловались на меня». У Коландрина, который здесь налицо, вчера ночью похитили чудесную свинью, и он не может разыскать, у кого она. А так как никто не мог украсть ее у него, кроме кого-нибудь из нас здесь присутствующих, он с целью узнать, кто ее стянул, предлагает вам съесть по одной п и л ю л и на человека и выпить. Знаете теперь же, что у кого окажется свинья? Тот не в состоянии будет проглотить п и л ю л ю Напротив, она покажется ему горше яда, и он ее выплюнет. Потому, прежде чем такой срам у ч е н е н будет кому-либо в присутствии такого множества народа, лучше будет, если похититель покается в том батюшке. А я это дело ставлю. Все там бывшие сказали, что готовы съесть. Потому разместив их. И между ними и Каландрина Бруно, начав с одного конца, принялся давать каждому п о п и л ю л и Когда он был против Каландрина, взял одну из горьких п и л ю л ь сунул ему в руку. Каландрина тотчас же положил ее в рот и стал жевать. Но лишь только его язык ощутил алое, он, не будучи в состоянии вынести горечи, выплюнул п и л ю л ю Каждый смотрел другому в лицо, чтобы увидеть. Кто выплюнет свою? Не успел еще Бруно все раздать, притворяясь, будто ничего не замечает, услышал, как кто-то сказал сзади: э Каландрина, что это значит?" Потому быстро обернувшись и увидев, что Каландрина выплюнул свою п и л ю л ю он сказал: "Подожди, быть может, что-то другое заставило его выплюнуть. Возьми-ка другую и взяв другую, положил ему в рот, а сам... Кончил раздавать другие, какие еще оставались. Если первая п и л ю л я показалась к а л а н д р и н а горькой, то вторая горчайшей. Несмотря на то, он, стыдясь выплюнуть ее, некоторое время держал ее в о рту, разжевывая, и пока держал, стал испускать слезы, т о ч н о орехи, такие крупные. Под конец, не вытерпев, выплюнул и ее, как сделал с первой. Буфальмака и Бруно поили всех. Увидев это вместе с другими, все сказали, что, наверное, сам Каландрина стащил свинью. Были и такие, которые жестоко его в ы б р о н и л и Когда они ушли, и Бруно, и Буфальмак остались с Каландрина, Буфальмака стал ему говорить: "Я всегда был уверен, что ты сам ее присвоил. Она с хотел у в е р и т ь что у тебя ее украли." чтобы не дать нам выпить на деньги, которые взял за нее. Каландрина, еще не успевший в ы п л ю н у т ь горечь, а л о е начал божиться, что свиньи у него нет. Буфальмака говорит: а что тебе дали за нее брать? По правде, флорина в шесть. Услышав это, Каландрина готов был выйти из себя. Тогда Бруно сказал: послушай толком Каландрина. Один из тех, что с нами ели и пили, сказал мне. Что у тебя здесь девочка, которую ты держишь про себя и которой даешь, что можешь скопить? Он уверен, что ей ты и послал эту свинью. Ты научился из девкам. Раз ты повел нас всех по муньоне собирать черные камни и оставив нас на судне без сухарей, покинул нас, а потом хотел нас же убедить, что нашел тот камень. Так и теперь ты точно также хочешь клятвену уверить нас. Что свинью, которую ты подарил либо продал, у тебя украли. Мы к твоим проделкам привычны и знаем их. Больше тебе нас не провести. Но так как мы положили много труда на то х у д о ж е с т в о мы и по решили, что ты дашь нам двух каплунов, иначе мы обо всем расскажем Моннетессе. Увидев, что ему не верят, полагая, что у него достаточно горя и без того. И не желая, чтоб еще и жена погорячилась, Каландрина дал им пару каплунов, а они, посолив свинью, повезли ее во Флоренцию, оставив Каландрина п р и у р о н е и осмеянным.